Глава 39. Реакция у меня отменная, правда ее нужно развивать с нуля в каждом перерождении. Когда серпку с просвистел над моим плечом, вспарывая дождевые струи, я успел отпрыгнуть в проем, образованный сегментом окна, и это спасло мне жизнь. Изогнутое лезвие выбило искру из рамы, втянулось обратно в ночь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 Шар проник в мою грудную клетку, не причинив ни малейшего вреда. Я ничего не ощутил, словно был невидимкой или гребанным призраком. Выглядело это жутко, но потом стало еще веселее. Цепь с грузом скользнула обратно, а я вернулся в исконное материальное состояние. Ни капли крови, ни одного переломанного ребра. Охренеть! Девушка намотала груз на левый кулак и отправила в полет каму.